Глава 7. Первое, о чём я подумал, в выводах Хасарага сумел перехватить девушку, когда она пыталась прорваться к алтарю, но действительность немного разочаровала. Да, Варуван не соврал. Чакра была здесь, вот только со своей группой поддержки, с которой даже вампирский выводак не смог справиться с наскоку. Нашим удалось полностью перекрыть подступы к божественному алтарю, успешно раз за разом отбивая атаки ударной группы милитари. который Димон без затей предлагал с ходу врубиться в спины, но я решил не рисковать. Только увидев этих молодцов, я тут же моментально похвалил себя за отмену самоубийственного плана, поскольку против топовых игроков уровня 100+ наша атака будет выглядеть как комариный укус, и сами сольёмся и кровососом не поможем. Тут же стало понятным, почему даже Хасарак не смог ничего сделать в азиатской группе, хотя уровнями он их превосходил в значительной мере. Случайно так вышло или целенаправленно, но в составе ударной группы врага присутствовало несколько довольно интересных персонажей, которых я характеризовал как монахов. Именно на них они смахивали своими одеяниями. Подобный класс я встречал впервые. Как и заклинания, которыми эти молодцы оперировали, главным средством сдерживания вампирских атак стали разнообразные энергощиты, которые, видимо, имели функцию самопроизвольного реагирования на угрозу. Причём заточены они были именно на успешное противостояние вампирам. Именно этот странный энергощит стал причиной гибели одного из молодых птенцов, который, не разобравшись, сумел влететь в его структуру, моментально получив несовместимые с ней жизнью ожоги. Дезориентированного кровососа моментально взяли в оборот, развернув энергощит горизонтально и попросту располовинив беднягу. Спорю на что угодно, что это одна из разновидностей магии света. только используемый таким необычным образом, как атакующее, так и защитное заклинание. Завеса боли. Сможешь достать её отсюда? Поинтересовался я у Димона, когда вокруг располсился густой туман. Да, вот только уверен, что у меня будет всего одна попытка, кивнул Димон, думая, на неё навесили столько цац, что она выдержит даже несколько атак бойни, и валить её нужно с одной стрелой, чтобы сразу наглухо. Здесь он был прав. Поскольку милитаристы, разделившись на две группы, одна из которых охраняла чакру, а вторая успешно давала отпор вампирам, очень хорошо знали своё дело, не подставляясь лишний раз под атаки. Так что наивно полагать, что они позволят вот так легко подстрелить ключевого игрока, будет большой ошибкой. Не удивлюсь, если находившаяся в прямой видимости чакра это удачно наброшенная лечина на совсем другую девушку, а сама Валькирия сейчас шигаляет в другом образе. Такой финт тоже нельзя исключать. Значит, нам нужно каким-то образом зачистить весь отряд, промелькнула в голове мысль. Мегавайт Воруван, сможете продержаться ещё немного? Мне нужно минут 5-10. Воруван Мегавайт, наставник сказал, что да, только не тяни. Значит так, принялся командовать Свейн. Ты не отпускаешь свой туман, а мы пробуем отправить эту делегацию на респаун. Знаешь, у меня появилась идея получше, медленно произнёс я. Мысленно содрогаясь от того, что мне сейчас придётся сделать. Если мы не уверены, что сможем их одолеть, значит что? Сделал я паузу, обведя всех взглядом. И что же? С подозрением поинтересовалась Олис. Значит, нужно позвать того, кто справится гарантированно. Улыбнулся я. А это у нас кто? Осторожно уточнила Валькирия. Улыбнувшись ещё шире, я показал пальцем себе за спину. Я сейчас правильно понимаю? Олесь вздохнула и терпеливо, словно беседуя с маленьким ребёнком, уточнила: "Ты и сейчас хочешь притащить сюда Драковича? Да?" "Да, Кинул я." "Прекрасно. А мы? В смысле, вы? Мы что будем делать, когда прилетит эта херня и начнёт вкатывать нас в местный асфальт?" "Слушай, в наш разговор мешался Свейн. Какой-то веки я с ним сейчас соглашусь. Вариант вполне осуществимый." Главное, самим не попасть под раздачу. Если ему удастся притащить сюда паровоз, это реальный шанс. Да вы вообще ошалели? взвилась Валькирия. Ты что, сам не видел, что ваш больной на всю голову Боня просто распыляет трупы, на атомы разбирает? Я не для того этот Сэт собирала, угробив на это кучу времени и денег, чтобы его превратил в труху Драколич божественного ранга. Кто мне это потом возместит? Ну вот не начинай. Помольшись освоень. Что, первый раз что ли? Если у тебя есть другой вариант, предлагай. Мы с радостью выслушаем. Нет у меня вариантов, буркнула Олис, продолжая сверлить во мне дор взглядом. Но и подыхать я сегодня не намерена. Понятно. Раз всё решили, тогда я погнал, пожал я плечами. Сами не лести, только если нашим будет вообще тяжко, тогда уж по ситуации. Влады, сами разберёмся, отмахнулся Свин. Ты сначала выживи, тариадор. «Да уж, действительно, Тореадор», — подумалось мне. «Плаща красного только не хватает для полного сходства. Да усовка кожа, как люзо». Перейдя на бег, я ужом проскользнул сквозь щель завали, образовавшимся в результате обрушения сразу нескольких домов на храмовой площади, выскочив на опустевшие руины. Подумать только. Всего какой-то час назад здесь находились вполне целые здания. Как в огромной цитадели разыскать драколича? Да легко. Просто идите на звук». Вот и сейчас рассеженный рёвбой не раздался откуда-то из жилых кварталов, являясь отличным ориентиром для меня. Главное сейчас не подставиться. У меня, конечно, имелся в запасе тёмный мститель, но я его приберегал на самый крайний случай. Терять уровень как плату за использование данного умения на ровном месте ну очень уж не хотелось. Рёв раздавался всё ближе, но я уже не спешил сломя голову, готовый в любой момент укрыться в полуразрушенных зданиях. где имелась хоть какая-то вероятность спастись от драконьего ядовитого напалма. Вжавшись в камень, я, кажется, даже прекратил дышать, когда огромный скелет, словно призрак, стремительно прошелся у меня над головой. Мне показалось, или он стал значительно резвее. Заходя на новый вираж, драколич пытался выковырять из развалин маленькую группу игроков, которые укрылись там от праведного гнева разъяренного Бонни, что довольно неплохо у них получалось. Раз за разом выдыхая ядовитое облако, Драколично выворачивал круги, полностью блокируя все попытки сменить позицию и, казалось, чего-то ждал. И я уже догадался, чего именно. Вот он взмахнул крыльями, зависнув в одной точке, распахнул пасть, формируя свой обойный пульсар, а затем метко выдохнул его в сторону игроков. Понимая, что будет дальше, я буквально в последний момент откатился за толстый обломок стены, закрыв голову руками. Громыхнувший взрыв больно стегнул по барабанным перепонкам. а взвизгнувшая каменная шрапнель, выстрелившая во все стороны, противно застучала, встречая на своем пути препятствия. Даже не хочу знать, что было бы, окажись в радиусе ее разлета кто-то из игроков, как те бедняги, которые после такого света представления точно не смогли выжить. Поскольку на месте, где секунду назад были развалены, сейчас красовался приличных размеров кратер. Ну ничего себе! Нет, он точно стал сильнее. А беспокойно подумал я... уже усомнившись в здравости своей сумасшедшей идеи, сейчас в идеале мне нужно было уложиться с этим забегом в 2 минуты, пока у Бони не откатился пульсар, который сейчас был сравним разве что с залпами намётной батареи. Ну, погнали наших городских, мысленно перекрестился я, поднявшись в полный рост. "Боня!" крикнул я, привлекая внимание взмахом рук. "А хочешь, поиграем?" Мне показалось или от моей откровенной наглости Драколич просто опешил, сложив крылья. Бойня згроха там рухнул на землю, прочно встав на четыре не маленьких лапы. Он взрыхлил камень, словно это был обычный песок. Теперь мне было отчётливо заметно, что каким-то невероятным образом он всё это время продолжал совершенствоваться и мутировать, обзаводясь новыми деталями во внешнем виде. Например, костяных пластин, переливающихся зелёным, которые прикрывали брюхо и не маленькую грудь, не было. Также не было костяного шара с шипами, очень напоминавшего утреннюю звезду. которую этот образец некромантии умудрился вырастить на конце хвоста. Наклонив голову, Бонни распахнул пасть, угрожающий зарычав, снова царапнул брусчатку, с легкостью сгребая ее, будто обычный гравий. От его осмысленного взгляда пробрало, а вспыхнувшие ярко-зеленым цветом немигающие глаза наблюдали за мной с вполне гастрономическим интересом. Бонни очень хотел поиграть. Это было заметно. Вот только игры у нас были абсолютно разные. «Догоняй, Бонни!» Арал я уже набегу, с низкого старта выстреливая своим телом по направлению к Крамовой площади. Сейчас я тебе дам вкусняшку. Когда за моей спиной вдрогнула вся улочка, а следом раздался обиженный рык Драковича, я, даже не раздумывая, шарахнулся в сторону, стараясь выжать из себя максимальную скорость. И вовремя, мознув самым краешком расплескавшийся по стенам боннин на пальм залив мостовую на десяток метров вперёд. Не успей я свернуть, всё закончилось бы уже сейчас. Каменные дома, которые до этого могли считаться эталоном монументального зодчества, сейчас, судя по звукам, разлетались, как липкие сараи, крытые гнилой соломой, так как Боня пёр на пролом, как горнопроходческий компайн. Его совершенно не беспокоили подобные мелочи в виде чьих-то построек или огромной арки, пройдя под которой можно было когда-то попасть на храмовую площадь. Арка с хрустом сложилась, а я даже не пытался оглядываться, мчась так, как не бегал нигде и никогда в своей жизни». Спиной чувствую острый взгляд. Похоже, что я теперь являюсь для него приоритетной целью, настиг которую он должен во что бы то ни стало. Плохая собака, зарал я. Плохая. Резкий удар воздуха в спину настиг меня неожиданно, заставив подломиться ноги, которые просто не выдержали столь стремительного бега. Прокатившись несколько метров, я сумел кое-как подняться, совершенно не чувствуя боли и снова устремиться в спасительный зев храма Дуалина. У меня ещё теплилась надежда, что это его хоть ненадолго задержит, подарив мне драгоценные секунды, которые я потерял своим нелепым падением. Лёгкие горели, и я даже не представлял, каким бешеным стуком заходит самоё сердце в реале от такого невероятного приключения. Пофиг, сейчас всё пофиг, мне нужно только успеть. Когда в метре от меня клацнули огромные челюсти, я понял, что та скорость, которую я выдавал сейчас, вовсе не предел. Заскочив под арку главного входа, я тут же свернул в сторону, с ужасом слыша, что узкий проход в храм для Бонни не стал проблемой. Треск камня, удар чего-то массивного, и снова за спиной шорох огромного брюха драколича, да скрежет костей о камень. Я больше никогда не буду дразнить нежить. Пожалуйста, только бы меня сейчас не догнали. Как сумасшедшая билась в мозгу одна единственная мысль, пока я как заяц петлял по храму, выводя Боню к нужному месту. Олис Мегавайт. «Мы тебя слышим!» «Серьезно?» До да меня сейчас, наверное, даже в пригорном слышно с такими качелями. Слышат они меня, умники. Сами не бойся уже спрятались. Когда я, как пробка из бутылки, выскочил в главный зал храма, кто-то из милитаристов умудрился швырнуть меня магической мерзостью, от которой я сначала с лёгкостью уклонился на рефлексах, а потом только понял, что именно сейчас произошло. Адреналин просто зашкаливал. "Щета на максимум!" заорал моментально сообразивший всё один из игроков. строй по моей команде. Ага, конечно. Сейчас поможет только тот самый строй. Дядя Петя, ты дурак? Какой к демонам строй, дурило? Ты электричку когда-нибудь пробовал остановить? Так вот, это не электричка, а транзитный скоростной поезд. И вы на рельсах. Перед тем, как всё потонуло в яркой вспышке, я успел запомнить ошарашенные глаза милитаристов и в очередной раз пожалеть, что я не могу сделать фото. В следующее мгновение это помещение со всеми находящимися там игроками просто перестало существовать. Блин, там же ещё вампиры были, мелькнула запоздалая мысль. Да, нехорошо получилось.